Глава тринадцатая. Когда мы оказались совсем близко к древней крепости, раскинувшейся на холме, дискомфорт от наблюдения за ней стал совсем невыносимым. Глаза ломила, виски словно сдавливала тисками, и по мере приближения ощущения только усиливались. Любопытно, что Марина, которая без очков не видела замка, ничего не ощущала. А Чехова жаловалась на то, что изображение время от времени рябит, что бы это ни значило. Сам я через очки смотреть не пробовал. И вот мы, наконец, забрались на вершину холма, оказавшись прямо перед крепостными стенами. Я старался на сам замок даже не смотреть, уж слишком невыносимым это было. «Он где-то тут, да?» — спросила Марина и пошла вперед, вытянув перед собой руку, пока совершенно внезапно не растворилась в стене. Марин слегка испугался я, увидев, что она пропала, но в тот же миг девушка с видом легкого недоумения вернулась. Вы уверены, что тут что-то есть? нахмурилась моя школьная подруга. Мы с Варварой переглянулись, и я сделал шаг вперед, протянул руку и коснулся камня. Если Марина проходила насквозь, то я сумел прикоснуться к стене. Чехова пару секунд спустя повторила мои действия, и у неё это тоже получилось. «Марин, попробуй ты». Варя сняла очки и вручила их девушке, после чего попробовала прикоснуться к стене, но ее рука прошла насквозь. Зато у Марины в очках вышло коснуться камня. Любопытненько. Получается, что с этим замком могут взаимодействовать лишь те, кто его видит? Напрямую или с помощью подручных предметов? Любопытно. «Видимо, так», — согласилась Варвара, забирая очки у Марины. «Похоже, это какое-то проклятие или что-то вроде того», неуверенно произнес я, интерпретируя собственные ощущения. «С чего ты взял?» – заинтересовалась Чехова. «Чувствую», – уже более уверенно заявил я. «Попробуешь снять?» «Хм», – я задумался. «Попытка не пытка». Я вновь коснулся камня и активировал поглощение проклятия. В любом случае можно попробовать, даже если это и не проклятие. Впрочем, появившиеся перед глазами сообщения Показали обратное. поглощение проклятия фантомное хранилище провалено. поглощение проклятия фантомное хранилище провалено. поглощение проклятия фантомное хранилище провалено. «Не выходит», — с лёгкой досадой сказал я. «Доступно 68 свободных РП. Поглощение-проклятия не выше второго ранга плюс 2». «Повысить до плюс 3 не выйдет, там нужно 5 сотен РП, слишком много». «Даже если Чехова пожертвует очки, то вряд ли опыта с них хватит на то, чтобы повысить уровень способности». «И что нам делать?» — расстроилась Марина. «Видимо, она надеялась, что мы станем первооткрывателями этого таинственного места. Оставим и уйдем». «Мы всегда можем вернуться позднее», — с улыбкой произнесла Варвара. «Тут уже не один год ходят люди, но подозреваю, что мы первые, кто сделал такое открытие». «Неудивительно, ведь если ты не видишь этот замок, то и потрогать его не можешь», фыркнула на это Марина, все еще пытаясь без очков почувствовать хоть что-то. С моей стороны то, как ее рука спокойно проходит сквозь стену, будто она призрак, смотрелось довольно странно. «А что если...» Чехова сняла очки и прошла сквозь стену. «Что ты делаешь?» — насторожился я. Да и смотреть на полупрозрачную Варвару было не очень приятно, В этот момент головная боль только усиливалась. «Хочу посмотреть на него изнутри. Одену очки, когда уже буду там. Вдруг...» «Варя!» Внезапно воскликнула Марина и бросилась за стену, легко и просто проходя ее насквозь. «Что случилось?» Крикнул я, толком не видя из-за все той же стены, что именно случилось. «Варя пропала!» Донесся приглушенный голос марины из-за стены. «В смысле пропала?» «Ее нет!» Послышалось в ответ. Я прикрыл глаза, но со мной трюк Чеховой не прошел, и камень передо мной никуда не делся. Я лишь больно стукнулся лбом о стену. «Варя!» — крикнул я. «Возвращайся!» «Варя!» — вторила мне Марина, но безрезультатно. Чехова бесследно пропала. Спустя примерно полминуты Марина вышла из стены, обеспокоенно посмотрев на меня. «Она просто исчезла, Стас! Стояла тут, а потом пропала. Понимаешь?» «Давай не будем паниковать раньше времени», — как можно более спокойно сказал я, но внутренне чувствовал нешуточное волнение. «Возможно, Чехова просто попала внутрь нас не слышит, и ей достаточно просто снять очки и вернуться. А может, она оказалась внутри и не способна сбежать, тогда дело плохо. В конце концов, это Варвара. Она четырехзвездочный ранкер и сильнейшая в нашей гильдии, так что не будем паниковать». «Она может справиться с большинством угроз на этом этаже, особо не напрягаясь», — твердо заявил я, чтобы успокоить девушку. «Да», — без особой уверенности подтвердила Марина. Но, вопреки ожиданиям, ни через пять, ни через десять минут Чехова так и не вернулась. Марина теперь расхаживала взад-вперед, то появляясь, то исчезая в стене крепости, чем меня малость раздражала. «Стас, мы должны хоть что-нибудь сделать!» Воскликнула она, все же не сумев молчать и дальше. «И что?» — вздохнул я. «Я уже попытался открыть дверь, но она не поддается». В сотне метров от того места, где пропала Варвара, мы с Мариной обнаружили массивные, обитые металлом ворота, но открыть их не удалось. Вскарабкаться на стены тоже не вышло. Казалось, что чем выше я прыгал, пытаясь достигнуть вершины, тем выше они становились. «Должен же быть выход!» Я вздохнул. У меня не было идеи, как по-другому можно было воздействовать на проклятый предмет. Он был слишком высокого уровня, чтобы я смог поглотить это проклятие. А что, если бы я смог его ослабить и затем поглотить? Эта идея была уже гораздо интереснее. Я поднялся с камня, на котором сидел последние минуты, и подошел к стене. Протянул руку, коснулся ее и активировал чувство проклятого инженера. Посмотрим, смогу ли я взаимодействовать на это проклятие таким образом. Стоило это сделать, как перед глазами возникло что-то вроде мысленной проекции крепости. Ее макета или что-то отдаленно похожего. Когда я в прошлый раз взаимодействовал с проклятыми предметами, ничего похожего не было. Любопытно. Ну, попробуем, пробормотал я, начав взаимодействовать с макетом. Раньше я просто удалял отрицательные свойства с проклятых предметов, но тут все было совершенно иначе. Мне нужно ослабить их, чтобы затем поглотить. Для начала я попытался разобраться со свойствами. Проклятый полог Герана. Только избранные могут его видеть и взаимодействовать. Поглощает энергию создателей, разлитую поблизости для подпитки. Восстановление сил всех служителей Герана повышено на 25%. Создателей? Выходит, эта штука тут еще с войны, о которой говорил Дреймос? Насколько же тогда древние эти места? как же не кстати он решил прогуляться сейчас бы пригодилось его экспертное мнение. мог ли быть этот гран одним из проклятых вестников таким же как аннерис И может я именно поэтому вижу этот замок, потому что был связан с другим проклятым вестником. Но я немного отвлекся от дела. Проклятый полок окутывал стены, но его источник был вовсе не в них, а в центре крепости. И если внимательно осмотреть миниатюру, то ядром проклятия был стандарт, расположенный в самом центре. «Смотрю, вы нашли тайник!» — внезапно прозвучал голос позади, заставивший меня рефлекторно схватиться за кинжал, но тут же расслабиться. «А я-то думал, что один вижу, знаете ли». «Придурок, зачем так пугать?» — фыркнула Марина. Она, как и я, совершенно не заметила приближения этого великана и вот таким образом пыталась скрыть свой испуг. Несмотря на габариты и вполне обычные на вид рыцарские латы, Дреймас порой мог быть таким же бесшумным, как крадущийся кот. Тот в ответ лишь развел руками, словно изображая извинения. «Тайник, ты знаешь, что это?» – заинтересовался я его словами. «Разумеется, это один из тайников Герана. Удивительно, что мы смогли его обнаружить. Он раскидал такие по многим мирам на тот случай, если в армии понадобится оружие или убежище». Армии давно уже нет, но вот такие штуки до сих пор остались. За что всегда уважал Герана, так это за надежность, знаете ли. Как я и думал, Дреймос прекрасно осведомлен о подобных вещах. Вот только сколько в реальности ему должно быть лет, чтобы быть в курсе таких вещей. И вообще, кто он на самом деле? Очень сомневаюсь, что простой воин мог бы владеть подобной информацией. Да и его навыки говорят о чем-то большем, чем доступно для обычного воина. «Там может быть опасно?» — между тем спросил я. «Варвара оказалась внутри, кажется, и теперь мы не знаем, как ее вытащить». «Ты можешь помочь?» — Марина оказалась рядом с Дреймосом и умоляюще взяла его за руку. Тот ответил ей сальной улыбочкой, после чего посмотрел на крепость за моей спиной. «Насчет опасностей сложно сказать. Может быть», — развел Дреймос руками. «В конце концов, это место создавалось как тайник для своих». И Геран вполне мог поставить несколько ловушек на случай, если враг попытается захватить содержимое. Что же до помощи? Не уверен, что смогу помочь. Я простой солдат, да и дрался под знаменами Ньорда, а не Герана, знаете ли. Ясно, от Дреймаса толку особо нет, либо он не хочет об этом говорить, но теперь мы хотя бы начали понимать, с чем имеем дело. Возможно, ему стоит показать ту дверь, что ведет в хранилище Рагнарока. Это вполне может оказаться что-то знакомое воину. Но об этом можно поразмыслить, когда мы вытащим из ловушки Варвару. Вот ведь угодило из-за собственного любопытства. Ладно, я попробую что-нибудь придумать, вздохнул я, возвращаясь к модели, что все так же благодаря способности висела передо мной. Покрутил ее немного, а при попытке что-нибудь сделать, перед глазами появлялись уже знакомые символы. Они выстраивались в сложные геометрические узоры, от которых начинала болеть голова. И что я с этим должен сделать? Используя чувство проклятого инженера, у меня получалось воздействовать на символы, сдвигать части узора, и в какой-то момент я поймал себя на мысли, что это похоже на ребус или головоломку. Некоторые символы я не мог двигать или менять, другие легко перемещались или даже убирались совсем. Дреймос, ты знаешь язык проклятий? но Наугад бросил я свою догадку, и, что удивительно, для него это не стало простым набором слов. «Совсем немного», — пожал он плечами. «Я солдат, а не ученый, знаешь ли?» «Ты говорил, я оторвался от макета и на земле начертил один из символов. Можешь сказать, что он значит?» «Подчинение, связь, зависимость чего-то от чего-то. Язык проклятых сложный, и его можно по-разному интерпретировать, знаешь ли» но думаю, это будет самый простой перевод на ваш примитивный язык». Дреймас хвастался, что выучил наш язык за пару дней, и пусть русский в его исполнении звучал крайне грубо, но сам факт такого был удивительным, глядишь, еще немного и совсем акцент пропадет. «Ладно, а вот это...» — я нарисовал другой символ. «Обратный контроль». «Хаос?» «Нет, обратный контроль. Говорю же, ваш язык примитивен». Несмотря на довольно неплохой прогресс, очень скоро он сошел на нет, а вот этот... «Жопа!» — рассмеялся бывший неумирающий, а вот я поморщился. Марина тоже сокрушенно покачала головой. Он не соврал, говоря, что плохо знаком с языком проклятий. В лучшем случае он знал значение одного символа из четырех, но так у меня хотя бы были подсказки к решению возникшей проблемы. Вытащив из Дреймаса все, что было возможно... Я вернулся к головоломке, начав мысленно переводить символы, значения которых знал. Разум всегда противопоставляется обратному контролю, чтобы это не значило. Толчок движения используется почти в любой части головоломки, и есть подозрение, что именно он заставляет течь по проклятой конструкции энергию. Энергия, энергия, энергия, хранилище, рекурсия. Думай, Стас, думай, тут должна быть какая-то подсказка. Должны же были как-то попадать сюда союзники. Герб Герана. Он стоял в центре конструкции и был крайне важным элементом. А что, если попробовать заменить его на что-нибудь другое? Например, на... Я едва не улыбнулся от этой мысли. Неужели все было так просто? Это казалось таким абсурдным? Хотя некоторые проблемы все-таки возникли. Герб показался как раз из тех частей головоломки, на которые я не мог воздействовать. Просто они так ловко переплетались между собой, что создавали цельный узор рыцарского герба, какими их изображали раньше. Удивительное сходство для совершенно разных миров. Нет уж, я не сдамся. А что если... Поглощение проклятия. Но в этот раз я не пытался поглотить проклятие полностью. Лишь один конкретный символ. И вышло. Герб Герана успешно поглощен. Ха! А теперь я воспользовался силой и нарисовал на месте пропавшего герба символ нашей гильдии. Проклятый предмет успешно перезаписан. стандарт Герана заменен на стандарт проклятых. Получен ключ доступа проклятых. «Отойдите-ка», — сказал я друзьям, и они без вопросов сделали шаг назад подальше от стен. Я вновь открыл головоломку и нашел символ замок, на который раньше никак не мог воздействовать, коснулся и тот отреагировал. Ключ доступа принят, полог проклятых деактивирован. Я невольно отступил назад, когда прямо перед нами возник замок, уже полноценный и недовящий на глаза. «Стас, ты сделал это как?» Просто сменил владельца, пожал я плечами. «Теперь это не тайник Герана, а тайник проклятых». «Невероятно!» А вот Дреймас не улыбался, а как-то странно на меня смотрел. Словно раздумывал, стоит ли мне прямо сейчас проломить голову. «Что?» — настороженно посмотрел я на него. «Ты сказал, что переписал проклятие», — спокойно произнёс Дреймос. «Да», — коротко ответил я, ещё не понимая, к чему он клонит. «В этом-то и проблема, Стас. Такое не способны делать даже создатели. Это сила проклятых вестников», — покачал он головой и направился в сторону двери. «И если это правда так, то я тебе не завидую, знаешь ли. Ведь проклятые вестники проиграли».